Глава 19. Естественно, что главным лицом инициации является инициируемый. Селена, с надеждой ожидавшая, что уж после сегодняшней-то ночи ни за вереско, ни за остальных бояться больше не надо будет, столкнулась с новой проблемой. Впрочем, с нею столкнулись все, кто готовил ритуал. Мальчишка-эльф наотрез отказался от трисмегиста как личного мастера, Вереск смотрел на всех диковатыми глазами, втягивал в плечи голову, будто чувствовал страшный холод или боялся, как бы его не стукнули за непослушание и огрызался на всех, кто старался увещевать или уговорить его. Старый эльф-бродяга пришел последним. Узнав странное нежелание Вереска видеть именно его принимающим инициацию, он просто спросил. «Мальчик Вереск, ты хочешь, чтобы инициация прошла?» «Хочу», — не глядя на него, снова огрызнулся тот. «Кто должен принять твою инициацию?» Вереск поднял, наконец, хмурые глазища и скосился в сторону братства. «Мирт. Присутствующий тут же в садовом домике черный дракон, на которого Селена взглянула чисто машинально, тоже посмотрел на Мирта, как и остальные. Вот только если лица и взрослых, и мальчишек выражали лишь замешательство, то левая бровь колора слегка шевельнулась». Неожиданно дракон, не подозревавший что тоже является объектом наблюдения, едва заметно поднял подбородок, словно о чем-то догадался. Ах, вот в чем дело. А затем он взглянул чуть сбоку от Мирта, мельком обернулся к хозяйке места, а потом и вовсе отвернулся, привычно бесстрастный. Селена, немного встревоженная, ничего не поняла из этого эпизода, но положилась на то, что это колор. Раз черный дракон, по сути, не возражает против заявленного вереском Мирта, значит встрепенулся вдруг Ильм. Тень возмущения промелькнула на его обычно безучастном лице. Белостенно даже шагнул было к мальчишке-эльфу, явно собираясь сказать что-то неприятное, но замер и отступил. «Что это он?» «Но я не могу», — испуганно сказал, очнувшийся от неожиданности Мирт. «Меня самого только в прошлом году инициировали. Сумею ли? Да и разве мне можно?» «Ну, «Что ж...» задумчиво сказал Трисмегист, и Селена вдруг подумала, что и старый ученый сообразил то же самое, что и дракон. Но что? Черт бы побрал их, этих, которые вечно себе на уме. Мальчик Мирт, не бойся. Мы подскажем тебе, что именно должен делать мастер во время инициации. Ведь все мы будем рядом. «Вереск!» Осторожно обратился к мальчишке-эльфу Бернар. «А есть какая-то причина, что ты выбрал Мирта?» «Есть», — угрюмо сказал мальчишка. «Только говорить про нее не буду». «В таком случае мы продолжаем подготовку ритуала», — тяжело заключил Ильм, вместе с Джарри и Ривером, обеспечивающий защиту от дикой магии на время инициации. После этого разговора братство подошло к селене, скромно вставшей у входной двери домика. Мика с недоумением, глядя на инструктируемого вереска, спросил. «Я так понял, он остается в теплой норе?» «С чего бы?» — удивилась хозяйка места. «Ну, он же хочет, чтобы Мирт стал его мастером, а мастер своего инициируемого слышит, но и в обратную сторону. Вереск уже знает, что Мирт — часть нашего братства, а значит, он хочет быть ближе к тебе, ведь ты наша сестра». «Хитрый», — пробормотал все еще удивленно Мирт. «Умный», — поправил Колин, — «такая комбинация, только ему догонять нас придется, мы больше знаем, но если он такой сообразительный, быстро научится всему» и Селена решила считать, что Колор тоже именно про это сообразил. Поэтому и оглянулся на нее, когда Вереск озвучил имя будущего мастера. Поэтому возмутился хромовник Ильм, до которого дошло, что найденыш и не думает о возвращении в старый город. Только почему так странно, прищурившись, словно решая что-то мысленно, смотрит в пространство Конор? И почему Хельме, рассеянно наматывая на палец прядь огненно-черных волос, взглянул на него, то ли предупреждая о чем-то, то ли спрашивая? Почувствовав его направленное внимание, Конор только остро взглянул на мальчишку-дракона и оба отвели друг от друга глаза. Селена еще специально присмотрелась к их рукам. Блокирующих колец нет. Значит, мысленно переговариваются. Так что же опять-таки поняли Хельми и Конор, и о чем, кажется, ее старший сын одним взглядом предупредил дракона молчать? Да что они все такие таинственные? А когда осталась одна и подумала о самой ситуации, пожалуй, плечами. Одним братишкой у нее станет больше. Что в жизни изменилось? Но странный взбрык вереска оказался не единственным происшествием во время подготовки и инициации. Ближе к вечеру к ужину запели староживые драконы ограды. Когда хозяйка места узнала, кто именно заявился, удержаться ей, чтобы не закатить глаза, было сложно. Перт собственной персоной, глава храма некромагов, приехал один без своего помощника. И приехал на день раньше, чем было оговорено. Умалчивать от него, что готовится в деревне, конечно же, никто не собирался. Но уже в начале встречи, приглядевшись к Перту, Селена отметила. Он приехал таким раздраженным, что даже скрыть этого не мог, хотя ранее редко проявлял свои истинные эмоции. Горестные складки так упрямо прилипли по обеим сторонам его стиснутого рта, что раскрывали своего хозяина мгновенно. Впрочем, Перт и не собирался таить, что произошло. Оставив машину на территории деревни, он объявил, что хотел бы пройтись до теплой норы пешком. Селена мысленно согласилась, что ходьба пойдет ему только на пользу. Успокоится. А то худое, посеревшее лицо некромага выглядело еще более голодным, оно сторчало, как у печальной хищной птицы. Но уже по дороге к дому Перт, тяжело шагая между хозяйкой места и ее семейным, хмуро сказал, сразу темой объяснив свое состояние. «Сегодня в наш храм приехали военные представители города, забрали всех младших преподавателей, забрали марганита. Я даже рад за него, что ему сразу пообещали офицерский чин в набираемой армии». Он помолчал и дернул ртом. «Меня можно было бы назвать эгоистом, если бы не одно «но». То же произошло со многими храмами старого города». Как и храм некромагов, еще пять орденов лишились возможности держать при себе храмовую школу. Нам теперь не нужны ученики. Некромагов осталось ровно столько, чтобы поддерживать в храме обряды, чтобы храм продолжал действовать, и старый город не провалился под землю вслед за предыдущим. «То есть вереск вам теперь не нужен?» – осторожно спросила Селена. «И мне, и, боюсь, Ильму тоже», – бросил Перт. Он ведь здесь с утра, в храме Белой Стены, забрали старших учеников. Это неслыханно, потому что среди Белостенных только эльфы. И Дрог ничего не смог сделать, никак не сумел противостоять этим военным представителям. Уже с ненавистью выплюнул перт. Потому что все по закону, потому что правительство в полном составе, все три круга проголосовали именно так, как хотели вампиры, за захватническую войну. Селена порадовалась, что идет и что на нее смотрят только во время реплик, и что крупные дрожи, пронизавшие все ее тело, мужчины не заметили. Она отправила оборотней подальше от деревни. Но не получится ли так, что только их она и успела спасти от военщины? Может, уже сегодня отправить и остальных мужчин? Например, сразу после ритуала и инициации. Не будут же вампиры забирать в создаваемую армию Колора и старика Бернара? Господи, Бернар — военный врач, а вдруг его отправят, несмотря на годы? А как предупредить оборотней, чтобы не возвращались? Или закрыться в деревне и никого из военных властей города не пускать в нее? Пока хозяйка места лихорадочно размышляла, подошли к дому. Здесь, уже в гостиной, буркнув Ильму приветствие, Перта глядел присутствующих. Только взрослых даже братства не было, и снова обратился к Белостенному. «Мне придется сказать об этом при всех» так как, насколько понимаю, всех нас удручает одна и та же проблема. Ильм, Дрог просил передать вам следующее. Вам лучше не появляться в городе. Вампиры считают, что одного руководителя ордена достаточно, чтобы храм функционировал. Они принесли повестку и для вас. Пока Дрог отговорился тем, что дал вам несколько дней выходных и не знает, где вас искать. Ильм, до сих пор спокойно сидевший в кресле, вцепился в подлокотники. А перт осел в кресле напротив. Такие дела в городе утренней зари. В гостиной воцарилось гнетущее молчание. Селена, присевшая вместе с Джаре, первой не выдержала. Объясните глупой женщине из другого мира. Вампиры слабо владеют магией. Эльфы потому и получили статус высших существ в этом мире, потому что владели магией лучше всех остальных. Несоизмеримо лучше. Ильм, вы поднимали магические защитные стены вокруг города утренней зари. Перт. вы некромагии обеспечили возможность обороняться, пока белостенные воздвигали защиту. Что произошло? Она возмущенно оглядела орденцев-хромовников, виноваты из досады опустивших головы. Облизала пересохшие губы и спросила уже ровней. «Перт, случае сейчас встретиться с врагом, вы сумеете воспользоваться своими силами?» «Странный вопрос», — пробурчал некромак. «Ничуть», — злобно, не скрываясь, ответила хозяйка места. «Меня интересует, не потеряны ли ваши силы?» «Сумею», — снова буркнул Перт. «Ильм, попроси я вас, сумеете ли вы сделать полноценную защиту, а не только защиту для одного единственного мальчика?» сделаю монотонно отозвался белостенный так почему почему вы подчиняетесь вампирам если сильнее их почему вы ничего не сделаете чтобы остановить их мы в чем то ослабели после недолгого молчания признался перт не поднимая глаз «Мы не можем противиться им, не можем даже возразить. Если бы я собственными глазами не видел, как кивнул Дрог, прочитав списки тех, кто должен был немедленно уйти с военными, я бы в жизни не поверил, что он, может быть, так послушен». «Все дело в артефактах», — негромко сказал Корунд из дальнего угла гостиной. «Я же говорил, что мы ослабели из-за их потери». «Не верю» хмуро сказала Селена. «У любого разумного существа есть характер. Вы, Корунд, воевали с магическими машинами в составе оборонных отрядов. Я как-то не представляю, что вы можете струсить, если предложить вам снова подраться с кем-то. Что произошло с эльфами такого, что вы не можете противиться вампирам? И не говорите мне, что эльфы ослабели из-за того, что их стало меньше в сравнении с вампирами». «Это пустой разговор», — нехотя признался Перт. «Что бы мы ни говорили, исправить ситуации не можем, пока у нас нет рунного смарагда, единственного артефакта, который может изменить положение дел. Ведь приди сюда, вампир, с военным предписанием, Ильм согласится уйти с ним, чтобы пополнить армию. Ильм, я прав?» Опустивший глаза Белостенный только отвернулся. «Ладно, тогда буду решать я», — сердито сказала Селена и судорожно вздохнула. «Перт, вам придется остаться на ночь в деревне. Насколько понимаю, вы совсем не горите желанием уехать сейчас в город. Я предлагаю вам следующее. Сейчас вы уйдете в гостевой дом, где ужинать будете в компании с Бернаром и Ильмом. Там же вам и Ильму будут выделены комнаты, чтобы переночевать. Перед ужином мужчины введут вас в курс дела, которое у нас намечено на ночь. Думаю, вам будет любопытно поучаствовать в этом деле. А завтра, как говорят в нашем мире, утро вечера мудренее». «После того, как проспитесь, и поговорим». «Где ж ты, Вальгард?» — в смятении подумала она. «Где обещанный тобой рунный смарагд? Неужели завтра приедут за Джари? «Хочется назвать этих эльфов жалкими. Не будет ли это моей гордыни? Ведь я не знаю, как поступила бы сама случить мне оказаться в этой ситуации перед вампирами». Более или менее она успокоилась после ухода мужчин из теплой норы, про себя решив, все мужчины завтра по утру, то есть сразу после ритуала и инициации, властью хозяйки места, она отправит к заводе, откуда Трисмегист покажет им дорогу до драконьего замка. А там, у Вальгарда, они смогут отсидеться до того времени, как Рунный Смарагд будет готов для передачи эльфам. Нет, понять силу магии в этом мире и ее воздействие на общественную жизнь она пока не может. Прибежали дети и затормошили, заставляя ее заняться их такими важными делами. Благодарная им, что отвлекли от мрачных дум, хозяйка места некоторое время побыла с малышами, пока не подошли Вильма и Хоста. Женщине-эльфу Селена будто ненароком сказала, что Ильм остается ночевать в гостевом доме. Хоста только слабо улыбнулась. Собираясь идти в столовую, она оглядела гостиную и обнаружила, что нет Ирмы со своим привычным составом малолетней банды, с двойняшками Тарма и Виллом, с Берелом. Потом ей показалось, что нет и Ригана, чему Селену очень удивилась. Мальчик-дракон очень любил шумные посиделки в гостиной перед ужином. Оглянулась Вильма и, кажется, догадалась, кого ищет хозяйка места. «Ирма со своими поднялась в мансарду», — сказала девочка-маг. Немного удивленная, что им там делать в опустевшей мансарде, но сразу сообразившая, что можно кое-что выведать, Селена тоже поднялась в верхнее помещение. Малышня здесь открыла окна и уселась на пустом полу в кружок. Кровать это вынесли в садовый домик. Хозяйку места увидели сразу. Ирма сидела лицом к двери. «Вы все еще хотите здесь играть или ночевать?» — спросила Селена, подсаживаясь к ней прямо на пол. Ирма скептически поджала губы. «Нет, уже не хотим». «Без мальчиков неинтересно». Селена невольно улыбнулась. Прозвучавшая из уст волчишки признание выглядела довольно наивно, но в то же время очень серьезно. «А почему нам нельзя в садовый домик?» осведомился Риган, осторожно вытягивая по полу крыло. «Из-за брата Космеи? Он все еще сердитый?» «Нет, он немного заболел», — объяснила Селена, «но уже начинает поправляться». «А почему он заболел? Простудился?» — спросил Берил. «Нет, у него магическая болезнь», — сказала Селена, тут же соображая, а бывает ли такое. Но сюда, где, как она знала, сидели лишь малыши, она поднялась не из-за болтовни. «Ирма, Люция ведь с вами сегодня была на пикнике. Как она себя вела?» «Хулиганила», — с осуждением проговорил Риган. «Не такая уж она и маленькая, но от леди Аманды все время убегала, а леди ее постоянно искала». Селена сдвинула брови. «Неужели ее мысль отправить мужчин к Вальгарду правильно и должна быть реализована?» «Ты сидел», — заявил Вилл Ригану. «А мы бегали. Ты не видел, что Люция делала». «А что Люция делала?» — со вздохом спросила Селена. «Она залезала на все деревья и прыгала, чтобы полетать». Подхватил Тарма. Она со всех деревьев прыгала и с завистью протянул. «Так, здорово!» А потом прибегал Эрна и тащил ее к леди Аманде. Задумчиво закончила Ирма. «Люции, хорошо. Она и налеталась, и наездилась на Эрна. Народ, а пойдемте-ка ужинать», — напомнила малышам Селена и первой поднялась с пола, чувствуя свою голову, болезненно нующей от насущных проблем и загадок Люции. Когда они спустились, в гостиной уже никого не осталось, а из столовой доносился веселый шумок. Ирма с визгом «опаздываем» ринулась к столам, чуть не сбив с ног космею, которая направилась к входной двери с корзинкой. «Мы с братом поедем вместе», — смущенно сказала она Селене. «Конечно», — ободряюще сказала хозяйка места, успевшая схватить Тарма, который теперь болтался в ее руках, дрыгая ногами и порываясь бежать дальше. Только благодаря помощи Джаре, который после ужина сразу отвел ее к дворовой скамье, немедленно отдал ей корзину с сыном и сам устроился рядом, она смогла выдержать время до ритуала. А еще помогли мальчишки из братства. Селена не просидела и получаса со своей семьей, как все пятеро уселись вокруг них на скамье и на земле. «Селена, мы ведь тоже будем присутствовать на ритуале?» Спросил Мика, соединяя звено за звеном и собирая будущий браслет, оберег. Он сидел на земле и помогал ему в сборке, как ни странно, николин Колин, а Хельме. «Конечно», — подтвердила она. «Куда мы без вас? И мир-то будет спокойней». Хм, «Спокойней», — проворчал тот. «Где уж спокойней. Нужен мне этот вереск, как мастеру. Сам еще ничего не знаю, а теперь придется и его учить. Да и вообще он ничего не знает и не умеет, куксится только на все». «Хм, Мирт, а ты знаешь, что когда учишь кого-то, то сам больше узнаешь?» Посмеиваясь, спросил Джари. «Знаю», — вздохнул Мирт. Бернар постоянно это повторяет. «Слушайте, нам тут космея сказала, что орденцам вереск вообще теперь не нужен. Это правда?» «А ей кто сказал?» Поразилась хозяйка места. «Елим, кажется, он вроде как сказал, что храмам ученики больше не нужны». «Да, это так». — сказала Селена и задумалась, говорить ли все новости мальчишкам. Вмешался Джари. «В городе ситуация такая, что почти всех мобилизуют для войны с соседним городом, и храмам невыгодно брать учеников, потому что их все равно отбирают». «Ничего себе!» — пробормотал Конор. Казалось бы, он ответил Джари, но Селена вдруг заподозрила, что это ответ на собственные мысли. Но о чем он так сосредоточенно думает? Летняя ночь наступила, как всегда, неожиданно для разгоряченных играми детей, которых пришлось собирать не только по всей детской площадке, но и из пруда, и с деревенской улицы, и даже выкликать всех, кто слишком увлекся полетами на дельтапланах. С последним помог Хельми, который легко взлетел и предупредил каждого из дельтапланеристов, что пора спускаться с небес на землю. Наконец, за окнами стало так темно, что очертания предметов могли разглядеть только маги. Селена тихонько обошла все комнаты, удостоверяясь, что дети спят, и вернулась в личные покои. Братство ждало уже в саду. Вместе с джаре она вышла во двор и побрела по садовой дорожке. «Джарри, мне кажется, надо всех мужчин, и тебя в том числе, после ритуала отправить к Вальгарду». Решилась она озвучить свои потаённые размышления. «Путь не близкий», — после некоторого раздумья сказал семейный. Трисмегист сказал, что он прошел от драконьего замка почти две недели, а он тренированный ходок. «Тогда идите в поход, что ли?» — с досадой сказала Селена. «На такое расстояние, чтобы вас власти не догнали». Я говорил с Ривером. Он сказал, что сумеет переправить к Вальгарду своих магов, если Колор и Трисмегист помогут определить нужное пространство. «И что?» — оживилась Селена. «Вы говорили с Колором. Что он сказал?» Случись тревога, он готов переправить всех туда. Тем более, что Ильм на близкие расстояния тоже умеет переходить. Правда, практики у него маловато. Селена сразу почувствовала себя чуть ли не освобожденной от тяжкого груза. Хоть какое-то облегчение среди множества проблем. В садовом домике их ждала очередная проблема. Защита сделана на кладбище. Защита есть здесь, в саду. Но ведь вереск должен пройти расстояние от одной к другой. А блоки слетали сразу, едва он пытался наступить на обычную землю. Черный дракон посмотрел на осунувшегося мальчишку и бесстрастно сказал. «Вереск, я перенесу тебя!» И просто-напросто взял мальчишку-эльфа на руки. Селена чуть не подавилась нервным смешком. «Ну да, руки дракона — лучшая блокировка». Вереск, по впечатлениям, сжался, затаился, пока его нес колор. Побаивался? На кладбище его уже ждали. К ритуалу подготовили могилу первого умершего деревенского мага. От его надгробия тянулась довольно большая плита, на которую сейчас положили покрывало с вышитыми заклинаниями. Его принес ривер. По краям покрывала разложили артефакты и обереги, чуть ниже плиты затеплили свечи, а в углублениях вокруг плиты налили воды. Трисмегист медленно обходил плиту раз за разом, тихо зачитывая заклинание. Черный дракон положил вереска прямо на плиту. В его обязанности входило пробудить стихийную инициацию мальчишки-эльфа, поэтому Колор присел на корточке в изголовье вереска в ожидании, когда заклинательная часть ритуала будет закончена. Мирт сел на плиту слева от вереска, взяв его за руку. Выглядел Мирт бледным, впрочем, ночью при свете свечей, но решительно настроенным. Скоро Тресмегис начал обходить плиту, в углах которой встали Бернар, Ильм, Перд и джаре Селена с мальчишками стояла чуть в стороне. корон Ривер с ней, как наблюдатели, готовые заменить кого-либо из тех, кто не сумеет продержаться до конца ритуала. Зато Конор шагнул чуть ближе к плите, на всякий случай. Селена лишь раз была на настоящей инициации, пробуждении полной силы Азалии, дочери Хосты. Примерно знала, чего ждать, но волновалась так, словно никогда не видела, словно рядом нет сильнейших магов, которые сделали все, чтобы инициация прошла легко и без происшествий. Тресмегист все еще ходил вокруг плиты, и Селена подняла глаза к звездам. Они были крупные и сияли белым холодом голова закружилась когда она попыталась представить темную космическую бездну не плоской картинкой и ни одного знакомого созвездия селена грустно улыбнулась и посмотрела на плиту вереск лежал напряженно она поежилась а будь на его месте она наверное сбежала бы Тресмегист отошел от плиты колор положил ладонь на лоб вздрогнувшего вереска Первыми вспыхнули свечи не тем огоньком, что горели до сих пор, а длинным факельным пламенем, будто живые, стояли стойко, уже не двигаясь от ветерка, который чувствовался шелестом трав и кустов вокруг. Затем заблестела вода, в которой пламя не должно было отражаться. Стоящие вокруг плиты четверо заговорили одновременно и в полголоса. Селена поспешно перешла на магическое зрение, но пока над двериском было пусто, значит, рано еще» и содрогнулась от беспокойного шепота с плиты. Колор убрал ладонь с головы мальчишки. Вереск быстро и тихо, чуть всхлипывая, с закрытыми глазами, проговаривал известные только ему слова заклинаний, подаренных когда-то родителями. Теперь эти слова стали паролем к древнему лесу. Качнувшись к плите, Селена словно погрузилась в ароматное облако лесных трав и цветов, услышала далекое пение птиц. Обрадованно подняла голову. И вовремя. Или с неба, или из ниоткуда к плите с мальчишкой-эльфом протянулись ровные, призрачно-зеленоватые тонкие лучи. Селена уже знала, что это такое. Древний лес эльфийской магии всеми своими нитями-связями потянулся к своему новому наследнику и хранителю, передавая ему право на полную магическую силу, мощно добавляя ее к тем крохам, которым до сих пор пользовался вереск. Призрачность лучей медленно, словно поддаваясь читаемым заклинаниям, наполнялась изумрудной зеленью, и Селена невольно вспомнила о рунном Смарагде, со вздохом размышляя, не является ли магический камень частью этих лучей призрачного леса. А в следующий миг она вскрикнула от ужаса, как закричали от неожиданности и все, кто стоял рядом. Из-под плиты, на которой лежал вереск и от которой отскочили запнувшиеся на полуслове четверо чтецов заклинаний, рванули навстречу зеленым лучам лучи пронзительно серые. Если падающие с неба радовали глаз всеми оттенками зелени, напоминающими о лесе и травах, то на лучи, бьющие из земли, смотреть было невозможно. Они резали зрение сумасшедшим, призрачно-серым цветом, заставляли слезиться глаза, заставляли шарахаться и отводить взгляд». Буквально только и успев моргнуть, отстраняясь от серых лучей дикой магии, Селена ахнула. Конор, напряженно стоявший чуть впереди, одним прыжком перелетел на плиту, встав над вереском. Промедлив всего секунду, рядом с ним очутился Хельми, а Мирт просто перевалился на ту же плиту, встав на колени и не выпуская руки бормочущего вереска, все еще пребывающего сознанием в древнем лесу эльфийской магии. Трисмегистр рванул к мальчишкам, но его не пустила странная прозрачная стена, а Конор вскинул руки и и закричал в небо. Черный дракон бросился к мальчишкам. Его стена пропустила, и его рычащий крик присоединился к крику мальчишки Некроманта. Чуть позже свой звонкий голос вплел в хриплый крик двоих и хельми. Трое кричали в небо, словно умоляя кого-то, выкликая кого-то, угрожая кому-то, заклиная кого-то и, стоя при этом в бьющих снизу и сверху лучах, стоя над мальчишкой-эльфом, который все бормотал заклинание своего рода. Селена плакала навзрыд, потому что ничего не понимала, но бормотание мальчишки и тройной крик выкликателей в В бешенном хаосе двух сплетающихся магий Будил в ней самой нечто странное До такой степени, что хотелось взлететь. И когда она на подсознательном уровне поняла, что произнесла вроде неподходящее здесь и сейчас слово «сплетающихся», поняла и то, что тройной крик заставляет две магические стихии не врезаться друг в друга, а мягко обвивать друг друга. Просто на той скорости, с которой все происходило, до сих пор создавалось впечатление агрессии двух сил. Лучи с обеих сторон теперь четко виднелись проходящими сквозь тела тех, кто стоял, сидел, лежал на плите. А потом произошло неожиданное. Разноцветные лучи мягко уложились в округлую стену вокруг плиты, скрывая всех, и все.